«Это сумасшедшая из Гленвилла!» — услышала она голос женщины, говорящей громко и внятно. «Она у нас внизу!» «Что?» «Ничего не понимаю!» — раздался злой голос мужчины. «Что ты там шепчешь? Из Гленвилла говоришь? Кто такая?» «Сумасшедшая! Кэрол Блендиш! Та, которую разыскивают! Спустись, поговори с ней, я позвоню шерифу! Быстрее!» «Но я слышал, что она опасно!» — возразил мужчина ворчливым голосом. «Поговори с ней сама!» «Я слишком стар, чтобы вмешиваться в подобные истории, и не хочу ее даже видеть». Пустись настаивала женщина, немного повысив свой голос. «Ты прекрасно знаешь, что не сможешь позвонить по телефону. За ее поимку обещано пять тысяч долларов. Это тебе ни о чем не говорит, старый дурень?» Наступило длительное молчание, после которого мужчина нехотя произнес. «Да, я забыл про это. Вероятно, будет лучше, если я спущусь». Кэрол закрыла глаза. «Наверное, я сплю», — подумала она. «Снова эти ужасные сны. А может, Стив не ранен? Может быть, эти два черных мужчины были плодом ее воображения? Скоро она проснется там, в хижине, испуганная, но в безопасности». Сумасшедшая. Кэрол Блендиш, та, которую разыскивают. Она задрожала, проделала над собой страшное усилие, чтобы проснуться, и медленно открыла глаза, молясь в глубине души, чтобы оказаться в своей кровати. Но ужасная комната была по-прежнему тут, слишком реальная, чтобы принадлежать сну. Карл отшатнулась назад с ужасом, смотря на дверь и слыша шаркающие шаги, спускающиеся по лестнице мужчины. Где-то в глубине дома, Она услышала резкие телефонные звонки. «Спустись и поговори с ней, я позвоню шерифу. Пять тысяч долларов за ее поимку». Она поняла, что из этого дома надо срочно уходить. Эти люди желают ей зла. Они отказались помочь Стиву и хотят задержать ее здесь, вдали от любимого, ведь он может умереть. Теперь страх овладел ею с такой силой, что она не могла пошевелиться». Кэрол забилась в угол, у уголков ее рта появился нервный тик. Дверь медленно отворилась, и в комнату вошел огромный старик. Он был пляшивый, грузный, уставый, с большим носом, свисавшими вниз усами, запачканными табаком, и вообще он производил неряшливый вид. Его глаза привели Кэрол в ужас, особенно его правый глаз, то есть у него совсем не было глаза, А вместо него был закреплен фарфоровый шарик. И тем не менее у Кэрол создалось впечатление, что этот шарик проникает ей в мозг, подобно Бураву. а старике был надет старый грязный халат, из-под которого виднелось нижнее белье весьма сомнительной чистоты. «Уходите прочь!» — в истерике закричала Кэрол. «Боже, сделай так, чтобы я проснулась, чтобы он не подходил ко мне!» Старик закрыл дверь и прислонился своей грузной массой к косяку. Он вытащил из кармана носовой платок и вытер им правый глаз, потом левый, который, очевидно, слезился. Желтый шарик в его правом глазу казался по-прежнему устремленным на девушку. Он загипнотизировал ее. — У вас, кажется, неприятности, — поинтересовался старик скрипучим голосом. — Что вы от меня хотите? Кэрол вжалась в угол. «Вы доктор?» — прошептала она. «Да, я доктор Флеминг». Он вытер платком виски, по которым катились капельки пота. «Он ужасен», — подумала Кэрол. Она не хотела вести его к Стиву, старик не внушал ей доверия. «Я ошиблась», — пролепетала она. «Я не нуждаюсь в вашей помощи и не должна была приходить сюда». Флеминг внезапно стал каким-то озабоченным, и Кэрол поняла, что он чего-то боится. Но его страх еще более усилил ее страх. «Не торопитесь, девушка», — произнес старик. «Я старый, это верно, но я отличный врач. Вас смущает мой глаз? Ничего страшного. Я давно собираюсь привести другой, но все никак не соберусь». Его старые руки шарили по халату, они были похожи на огромных пауков. Яркий электрический свет ясно вырисовывал его грязные ногти. «Меня мой глаз совершенно не стесняет. Почему вы не садитесь? Расскажите мне, что с вами случилось, девушка?»